Чирыков-Ордынской идет к Остерману. Остерман не спал. Он сидел у себя в кабинете у письменного стола, на котором горели две восковые свечи. Чирыков вошел в этот кабинет не через ту дверь, в которую входил уже сюда прежде, а с другой стороны, через маленькую, который не заметил в первое свое посещение. Остерман велел ему подойти поближе к столу и, увидев князя Бориса, Схватился за ручки кресла, как бы сделав движение встать. Это ты? Да, я князь Чирыков-Ордынский. Время терять нельзя. Как я попал к вам, все равно. Дело не в этом. Рассказывать теперь некогда. Но иначе вы меня не приняли бы. Я решился употребить этот способ, чтобы заговорить с вами сейчас, сию минуту. Остерман, все держась за ручки кресла, съежился весь, втянул голову в плечи и, казалось, готов был крикнуть, если Чирыков кинется на него. «Не бойтесь, я пришел к вам как друг. Сейчас герцог Берон арестован фельдмаршалом Минихом». Остерман вскинул на него свои умные, живые, несмотря на его старость, глаза, Точно желая удостовериться, сам ли он сходит с ума Или его неожиданный ночной гость Да, герцог арестован Вероятно, вы, если не знаете об этом Если не были посвящены в эту тайну, то узнаете скоро Вам, конечно, дадут знать первому Если это сделано помимо вас То я не знаю, как вы поступите Но во всяком случае поступите умно «И не поступитесь своей силою. Я не для того пришел к вам, чтобы сообщить только эту новость, которую вы, вероятно, узнали бы и без меня. Я пришел потому, что это дело касается меня». Князь Борис говорил порывисто, не следя за своими словами, просто так, как они сходили у него с языка, видимо, не заботясь о том, что говорит со старым графом Остерманом, канцлером, потому что в том состоянии, в котором он находился, и в особенности в виду важности дела, о котором шла речь, ему некогда было заботиться о чем-нибудь». Старый Остерман слишком много видал на своем веку людей, слишком много пользовался их услугами, умея отлично из всего извлекать себе пользу, чтобы не попытаться разобрать, насколько возможно, неизвестные ему доселе обстоятельства, разобрать хотя бы на основании слов Чирыкова-Ордынского, первого пришедшего объявить ему важную весть». Он ничего не знал о предполагавшемся аресте, но не видел в этом также ничего невозможного. Вы говорите, сударь мой, о столь важных вещах, за которые люди могут быть наказуемы, и наказуемы весьма строго. Почему вы с такой уверенностью сообщаете мне такую необычную новость и дерзаете произносить столь вольные слова про... Господина регента Остерман умышленно сказал Господина регента Не назвав его ни герцогом Ни светлостью на всякий случай А вдруг известие, принесенное Князем Борисом, окажется верным Я говорю Я рассказываю вам о том, что сам видел Я видел сейчас Как фельдмаршал Миних Вместе с преображенцами Повез в карете закутанного В солдатский плащ бывшего регента Я говорю и подтверждаю, что это верно. И хочу надеяться, что Бог даст успех фельдмаршалу. Об этом, повторяю, вы узнаете сами сейчас. Но вот видите, если все будет хорошо, и вы явитесь во дворец, то, может быть, вам приятно будет сказать, что все сегодняшнее действо, в случае его удачи, разумеется, было сделано вами». Остерман прижался к спинке своего кресла и, точно с трудом понимая то, что ему говорят, протянул более чем удивленно. «Мною? То есть как мною? Да, если хотите, вами. Мне было известно из верных источников, что кругом регента нет людей, которые были бы искренне преданы ему» что он должен был бояться каждого, и что все были готовы подавить его. Нужен был только смельчак, который сказал бы, наконец, решительное слово. Мнения фельдмаршала Миниха мне были известны. Каким путем это все равно? И я знал, что достаточно ему будет сговориться с принцессой, чтобы он решился на окончательный шаг. Нужно было вызвать разговор между ними». А дальше должно было идти само собою. Я написал фельдмаршалу письмо. Под видом продавца амулетов успел проникнуть во дворец и вручить принцессе кольцо, о котором упоминал в письме. И князь Борис передал Остерману текст, полученного Минихом, написанного симпатическими чернилами письма и подробно рассказал свой разговор с Анной Леопольдовной в гардеробной. Остерман долго молчал, перечел текст письма, бережно сложил его и спрятал в карман. Потом как-то тускло и вяло поглядел на Чирыкова и медленно произнес «Вы Ко мне претензий не имеете, сударь мой, но я должен немедленно сообщить, чтобы на вас был наложен арест. Он, очевидно, не верил, что предприятие Миниха, если тот на самом деле затеял его, может закончиться успешно. Князь Борис ответил ему совершенно спокойно. Вы можете арестовать меня, но только я прошу вас, граф, В память отца, если действо будет иметь желанный конец, вспомнить обо мне и засвидетельствовать, что я тут действовал тоже, хотя бы под вашим руководством. Наград никаких мне не нужно. Единственной наградой, которую я прошу, было бы для меня... Впрочем, вы уже знаете мою историю а также то, что племянница госпожи Алуньевой носит фамилию княгини Чирыковой-Ордынской. Остерман вдруг быстро остановил его и наклонился в сторону двери, за которой слышались торопливые шаги. Дверь отворилась, и старик дворецкий поспешно и близко подошел к графу и, наклонившись, стал едва слышно что-то говорить ему. Князь Борис видел, как изменилось лицо канцлера. «Нарочно? Из дворца?» По приказанию правительницы арестован Он обернулся к князю Борису, протянул ему руку и проговорил: « Благодарю вас, Вы свободны теперь. Вслед за тем он как будто с радостью велел дворецкому скорее подавать себе одеваться. Князь Борис поклонился и вышел по известной ему уже дороге на парадное крыльцо. Остерман еще одевался, когда на улице раздался барабанный бой, и задвигались войска, постепенно стягиваясь ко дворцу. Этот барабанный бой разбудил заснувший Петербург, и толпы народа валили за войсками тоже ко дворцу узнать, что случилось. Когда стало известно, в чем дело, все поздравляли друг друга. Вместе с герцогом Бероном и его братом был арестован и кабинет-министр граф Бестужев как единственный серьезный приверженец Берона. Миних распорядился известить о происшествии всех высокопоставленных лиц, и они спешили в Зимний дворец, где придворная церковь и залы были уже освещены и быстро наполнялись». В то же время Юлиана, хлопача принцессы, которую поспешно одевали в пышный наряд, радовалась и хлопала в ладоши, говоря, что наконец-то и они попали в правительство. Анна Леопольдовна в Бриянтах явилась в церковь, где уже приносилась ей присяга. Галерея, ведшая в церковь, была, как и залы, полна народом. «Извольте, истинные сыны Отечества», – слышалось там, верности нашей всемилостливейшей правительницы подписываться и идти в церковь в том Евангелие и крест целовать». На площади гудела толпа народа, и солдаты кричали «Виват!». Эти крики стали еще оглушительней, когда правительница, накинув на плечи бархатную соболью шубку, появилась на балконе дворца. Тут же читался войскам манифест о принятии великую княгиню Анною Леопольдовную Правление государством. С крепости раздавались пушечные залпы. Собравшиеся во дворце вельможи С восторгом, вырывая друг у друга присяжные листы, переговаривались о случившемся и мысленно пересчитывали друг друга, желая узнать, все ли тут на лицо, и нет ли кого-нибудь еще арестованного вместе с Беронами, кроме Бестужева. Никто не видел еще Остермана. Весть о том, что его нет, быстро разнеслась по дворцу, и это дало повод многоречивым толком. Остерман считался сторонником Берона и говорили о том, что старику не сдобровать. А канцлер действительно не торопился ехать во дворец, все еще не доверяя необычайному известию, и, несмотря на то, что велел себе дать одеться и уже оделся, велел сказать через посланного, что припадок болезни не позволяет ему выехать и что он ждет, когда его боль утихнет. На самом же деле он ждал своего Шурина Стрешнева, который, он знал это, не применит сам известить его, если дело будет поставлено так, что нужно будет ехать во дворец. И действительно Стрешнев явился к нему и, как очевидец, передал обо всем виденном и слышанном во дворце. Тогда Остерман велел подать себе карету и поехал во дворец». Сдержанный гул пробежал по залам, когда пронесли в кресле больного Остермана к внутренним комнатам дворца, и затем, по прошествии очень короткого времени, вынесли назад. Остерман был таким же, каким его видали обыкновенно, ничуть не изменившимся. Но Мених после отъезда канцлера как бы расцвел еще больше, и еще радостнее отвечал на обращенные к нему со всех сторон приветствия. В залах стало известно, что правительница обошлась крайне сдержанно, даже сухо, со стариком-канцлером. Многие говорили, что сами слышали, как Миних рассказывал, что великая княгиня принцессу называли теперь уже великою княгиню. Приказала Остерману явиться завтра к ней со всеми делами его, очевидно, для сдачи их, и более с ним не разговаривала. На другой день Остерман действительно явился во дворец. Его снова пронесли мимо придворных, толпившихся тут всю ночь, все утро, весь день. Но на этот раз он долго оставался с правительницей, а когда его вынесли из внутренних комнат, он заявил, что на днях, по случаю совершившихся радостных для всего российского государства событий, даст у себя большой бал, удостоить который своим присутствием соизволило обещать государыня-правительница». Все поняли, что хитрый старик сумел и здесь уберечься и недоумевали только, каким путем он достиг этого. Судили, пожимали плечами и решили на том, что Остерман – хитрая лисица».